Глава 34. Что за девятый? Где предыдущие восемь? бесновалась тень. Откуда ж мне знать? Вот у него и спросим. Пока ведущий подогревал публику, из коридора напротив выбежала парочка мужичков в белом с носилками в руках, погрузили стонущую фикси и также бесшумно исчезли во мраке туннеля. Да, да, да! горланил некто над головой. Или же это только динамики? Хотя надо мной была небольшая платформа, возможно, оттуда за нами наблюдают, однако же не самый лучший ракурс. «Ваш любимый номер 9. «Лидер освободительного движения Задираю!» «Спецагент и просто душка! Так встретим же его!» Ну вот хоть что-то стало ясно. «Что? Где это самое Дирая?» «Я впервые слышу об этой стране». «Я тоже, но это не значит, что ее нет. Может, где-то в жопе мира?» В это время мой слух уловил медленные тяжелые шаги. Складывалось впечатление, что шедший ко мне из тьмы коридора обулся в берце с металлической подошвой или же... «Опять протезы!» Мда, этого следовало ожидать от кибера по типу глобального. В это время передо мной появился тот самый девятый высокий широкоплечий мужик, одетый в камуфляжную форму с уймой карманов, Перепоясанный в черной пластиковой маске с прорезями для глаз. На лбу белой краской выведена цифра 9. На плечнике, на коленнике, уплотненный бронежилет, по бокам два новеньких футуристичных пистолета, будто из какой-то сайфай игры. Да, а у него огнестрел? Может, ну его этот кристалл? Успокойся, выживем. «Итак, дорогие мои!» — кричал довольный ведущий. «Кто же победит сейчас?» Прошло несколько секунд ожидания, и он продолжил. «Ставки сделаны! А теперь... бой!» Но девятый не дрогнул, подобно его предшественнице. Он внимательно изучал меня, щурясь под светом прожекторов. «Я сделал осторожный шаг влево», — противник повторил мое движение. Его пальцы почти что касались оружия на боку, но он не вынимал его. Ждал. Но чего? Он охотник, выжидает момент. Знаю. Значит, подыграем ему? Шаг, еще шаг. Мы неспешно двигались по кругу арены, словно в каком-то безумном медленном танце. Никто не решался нападать. Оба знали, что противник силен и опасен. Вполне возможно, что моим врагам показали бои в лабиринте Юдовой. Но если так, то проблем будет гораздо больше. Они видели тень и мое лицо. Плохо, очень плохо. Всего лишь миг, и девятый выхватил ствол, вскинул и выстрелил мне в ногу. Если бы я был обычным человеком, то уже валялся бы с простреленным бедром. А так я успел уловить момент, когда холодная волна злости вперемешку с любопытством всколыхнулись в противнике. Магия, вылившаяся из моей ладони, отбила пулю, утопив ту в песке а в глазах врага я заметил усмешку и одобрение. «Любит играть!» «Я тоже не лыком шит. Не отвлекай». Отклонять пули было довольно сложно. Даже усилив свои способности, я не знал, как долго смогу пользоваться подобным умением. Тем более, реальной проверки еще не было. Мы прошли еще полкруга по арене. Девятый с интересом всматривался мне в лицо, будто силился узнать, кем же я являюсь. Одно хорошо, магия у Ариста может повторяться. К тому же, порой различные способности ведут себя одинаково. К примеру, я мог обладать как телекинезом, так и силой ветра. Или же сжимать давление. Кто его знает? Ну, кроме меня, конечно. Вот и гадай, спецназовский шут. Внезапно он выхватил второй пистолет и выстрелил в меня уже с двух рук. Три пули улетели в песок, а вот четвертая все же скользнула по моему плечу. Материал остался цел, но было все равно довольно неприятно. Да и обидно, ведь теперь враг знал, что моя одежда прочная. Хотя он мог об этом догадаться, наблюдая за моим боем с малышкой Фикси. Но в какой-то момент ему это, видимо, надоело, и девятый, вздохнув, на мгновение опустил голову, чтобы через секунду вскинуть оба пистолета и открыть непрекращающуюся стрельбу по мне. При этом он еще ринулся вперед, стремительно сокращая дистанцию, Мне оставалось лишь отбивать пули, но выходило из рук вон плохо. Они то и дело попадали по телу, и слава Семёнычу, который укрепил костюм, иначе было бы совсем худо. Нет, я справлялся, но отбивал только те снаряды, что были направлены в жизненно на важные органы. А вот по плечам, ногам и рукам девятый полил щедро. Наверное, успел понять, что с основной атакой я в силах справиться, поэтому стоит остановиться на более уязвимых местах. А когда он оказался всего в паре метров от меня, пришлось ударить в ответ. Силовая волна вышла не особо сильной, даже с ног противника не сбила. Но этого хватило, чтобы он на мгновение прекратил пальбу и отступил. В тот же миг я бросился в бой, чувствуя жуткую боль во всем теле. Он превратил меня в один сплошной синяк. Прыжок и удар ногой, но девятый ловко увернулся и при этом умудрился врезать мне пяткой по спине. С глухим стоном я отлетел в сторону, где рухнул на песок. Противник тут же выстрелил, целясь в голову, но я увернулся. А вот второй залп не вышел. Послышался щелчок, спецназовец недовольно покосился на оружие и отбросил его, достав из-за спины новые пистолеты. «Да в рот ему ноги!» Очередной магический удар был уже более четким и угодил точно в колено врага. Девятый споткнулся на ровном месте, но удержал равновесие, выпрямился и открыл огонь. Но в это время я уже был рядом и, подпрыгнув, ударил его кулаком точно между глаз. Точнее, между прорезями для них. И при этом заметил грубые шрамы, покрывавшие кожу у тонких век. Ни бровей, ни ресниц, будто все его лицо обгорело. «Фу, противный!» Всего лишь на долю секунды кулак покрылся черной дымкой, чтобы усилить удар, да еще и телекинез. Обычного человека такое могло сразу вырубить, если не убить. Но девятый просто попятился, потеряв ориентацию, помахал головой. Вместе с кровью на песок упали осколки маски. А когда противник вновь посмотрел на меня, то я понял, что оказался прав. Напротив стоял обезображенный человек с лицом больше похожим на запеченную в кожуре картошку. «Или на сморщенную жопу бабуина!» Картофель более поэтичный. «Он убить нас хочет! Какая к черту поэзия!» Маска рассыпалась лишь наполовину, но этого хватило, чтобы поморщиться от увиденного. «Не нравлюсь?» — Прохрипел девятый. «Ура! С нами пошли на диалог!» «Не особо!» — усмехнулся я. «Я больше по девочкам, шутник». Кмыкнул он, сплюнув кровью, и тут же отскочил назад, начав палить еще в воздухе. От пули ушел перекатом вправо. Там, где я только что стоял, взмыли небольшие фонтаны песка. Еще раз отскочил и ударил силовой волной. Сработало, правда, не сильно, но хотя бы пули изменили траекторию и ушли в молоко. «Щенок!» – прорычал девятый, скалясь безгубым ртом. «Ты хоть понимаешь, на кого рыпаешься?» «Я воевал в... да мне плевать!» – просто ответил я и вытянул руки перед грудью, сжимая в них один из тех пистолетов, что он выбросил. «Невнимательно ты воевал!» Вот тогда девятый искренне удивился, а по залу прошелся гул. Но мне было плевать, ведь бой еще не окончен, и расслабляться рано. Впрочем, и после этого сражения я не смогу отдохнуть. «Ого-го!» – проревел ведущий. «Вот это поворот!» Противник быстро проверил пояс, на котором крепились магазины, и поднял на меня уважительный взгляд. «Молодец, парень. Один-таки уволок». «Тень, нужна помощь. Ты же тварь внеземная». «Я не тварь!» «Потом поругаешь. Но у тебя с прицелом лучше. Попади в него». «Есть, капитан!» Тонкие струйки дыма скользнули по пальцам, чуть охладив их. И как раз вовремя ведь девятый вновь бросился в атаку, но теперь уже стреляя в грудь. Он знал, что мои руки заняты, и магия будет работать хуже, поэтому целился напрямик. Аааа! Я побежал к нему навстречу, то и дело нажимая на спусковой крючок. Боль от ударов по ребрам и плечам заставляла кривиться и мысленно проклинать все на свете. Магия, что шла невидимой стеной передо мной, значительно ослабляла вражеские залпы, но не гасила их окончательно. И пули врезались в меня каждую секунду, от чего я готов был взвыть волком. Собственно, так я и делал, но высвобождал вместе с болью гнев и обиду. Мы схлестнулись с девятым, преодолев десяток шагов. Патроны закончились и у меня, и у него. Как так получилось, не знаю». Можно было бы достать еще, но теперь уже враг знал о моей ловкости и каждый раз ускользал. Его удары сыпались на меня градом. Я отбивал их и бил сам, прикладывая к ногам и рукам силу телекинеза. Противник отскакивал, кривился от боли, но вновь и вновь атаковал. Перед лицом сверкнула сталь широкого армейского ножа. Я увернулся, поднырнул под руку девятого и ударил локтем в спину. Услышал треск, похожий на тот, когда сломалась малышка Фикси. Но девятый не упал. Он резко развернулся и ударил на отмашь, тогда уже пришлось отскочить мне. Теперь враг припадал на правую ногу, морщась при каждом шаге, но не сдавался. «Молодец», — шипел он, давясь собственной кровью. «Давно такого не было». Ему все же удалось порвать мой костюм. Раны кровоточили, а мышцы ныли от усталости и боли. Но просто так сдаться я не мог. «Кристалл мне нужен. Глобальный тоже. Кое-кому придется сегодня за многое ответить». «Готов?» — девятый чуть поднял голову, а когда я кивнул, заорал на всю арену. «Давай!» — и первым ринулся в бой. Несколько взмахов ножа прошли над головой. Я вовремя наклонился и рассек врагу здоровую ногу. Да, казалось, что левая нога у него все еще своя, человеческая. Девятый вскрикнул и упал на одно колено, а когда я добавил ручкой ножа ему по макушке, то и вовсе распластался на песке. Я хотел было добить ударом в шею, но в этот момент он развернулся и лег на спину. На изуродованном лице появилась довольная улыбка. Молодец, Ростов, прохрипел он. Я замер ошарашенно смотря на сраженного врага. Да, я знаю, кто ты. Остальные еще не догадались. Кто-то подтер запись с лабиринтом и подбросил Бори вместе с Дерипской. Потом сложили два и два, но я догадался, кто может обладать такой силой. Зачем ты мне рассказываешь? Серега! Уродец закашлялся. Спасибо. Ты хотел его спасти? Онегин? Ну а кто же еще? Мы были друзьями с детства. Жаль, что брат у него. «Говно полное!» С ним я тоже разобрался. «Вот и хорошо!» Девятый запрокинул голову. «Ты должен убить меня, Ростов, иначе о тебе узнают. Давай!» Протянул мне нож. «Я устал от такой паскудной жизни!» Боря, он же... Но не успел закончить, как послышался приглушенный хлопок, и глаза Девятого лопнули изнутри. От неожиданности я отпрыгнул в сторону и покосился на окно глобального, где увидел встревоженное женское лицо, но самого хозяина арены не заметил. «Ублюдок! Он же управляет своими бойцами!» Плюс еще одна причина выпустить сегодня тебе коготки. 26 мая 2022 года.